Александр Ильичевский. Исландия. Читает Никита Татарский. Посвящается Алене Романовой. Глава 1. Странник. Мой первый алхимический опыт был основан на рецепте теста на опаре из книги о вкусной и здоровой пище. Вместо дрожжей я использовал чайную заварку, в кастрюлю сложил понемногу все имевшиеся в доме продукты, начиная с крахмала и продолжая уксусной эссенцией. Мне было 12 лет, и бабушка, у которой я в это время жил, уже не знала, что ей делать с моей страстью к опытам. Было это мне на руку, поскольку она не смела задерживаться на работе. Но вскоре я нашел себе занятие почище кулинарии и менее затратное. В моем распоряжении оказалось «Малая история искусств», «Дон Кихот» и том ободранной детской энциклопедии, начинавшейся с буквы «С» статьей Скорпион. Нынче я по-прежнему ценю бессмысленные сведения и знаю, что бедуины по всей пустыне, на краю которой я теперь живу, ищут черных скорпионов, чтобы высушить, смолоть в порошок и, смешав его с табаком, выкурить эту ядовитую пыль. Теперь я знаю, как крем попадает в трубочку эклера, Теперь мне не придет в голову, как тогда, облачиться в тогу, свернутую из простыни, и взять в руку веник и крышку от кастрюли, перед зеркалом изображая Персея с головой Гаргона Медузы. Как же меня очаровывали крылатые сандалии, с помощью которых можно было летать и спасти Андромеду. Теперь я живу неподалеку от тех скал, что были жертвенником Левиафана. Теперь мне Дон Кихот не кажется чудаком. А тогда кастрюльку с опарой я спрятал под кровать, где был уверен, живут гномы, и они уж точно поработают хорошенько над закваской. И достал из серванта, где хранились бедные семейные реликвии, прадедовые часы. Карманные, с цепочкой, они не ходили, но я воображал, что с их помощью можно путешествовать во времени на небольшие расстояния, особенно в пасмурную погоду, когда незаметно склонение солнца. Часы эти были настоящей машиной времени, потому что было достаточно прокрутить минутную стрелку на 5-10 минут, как я слышал звук поворачиваемого английского замка. О, этот мягкий треск вставляемой ключной бороздки, возвещавший приход бабушки. Я и сейчас слышу его, но где-то далеко, там, где от поворота ключа становится щекот на сердцу. С детства я был близорук, очки сначала не носил вовсе или носил для особого случая, например, для похода в кино. Вот почему мне всегда были интересны задние планы картин, детальность которых утверждала прозрение, торжество истинности над размытостью, туманом недосказанности, отгадки над тайной. Поиски проведения с помощью искусства после вызывали во мне тихое ликование – А Тересий, лишенный зрения в обмен на дар пророчества, напоминал художника, который щурится при взгляде на горизонт и уверенными мазками выписывает не только покрытые толщи рассеянного света сады, но и в их глубине собачку, тянущую с пикниковой скатерки окорок. На картинах меня увлекал задний план больше, чем передний, вероятно, потому что детали вообще обладают сокровенностью, выпистыванной вниманием и воображением. По ходу дела я изобретал свои подручные способы улучшить зрение. Все они сводились к тому, чтобы смотреть сквозь суженное поле зрения, например, в прищур или через дырочку в сжатом кулаке. Несложный оптический эффект камеры-обскуры вычитал пару диоптрий из искривленного хрусталика, и буквы, написанные на школьной доске, становились четче. Послеповатость моя, добавлявшая неуверенности в преодолении пространства, Приумножала увлеченность, с которой я этим занимался. Всегда было интересно стремиться вдаль, чтобы превратить ее в близость. Например, войти в видневшуюся у горизонта облачком дымчатой зелени рощу, дойти до одиноко растущего на холме деревца, пересечь поле, достичь стогов и стаи перелетающих по пашне грачей. Или спуститься зимой с клюшкой и коньками наперевес в засыпанный снегом по макушке осинника затопленный карьер, где на самом донышке расчищен пятачок зеленоватого льда, на котором мальчишки рубятся в хоккей. Даль с помощью пытливости и любопытства преодолевалась когда-то и библейским Енохам, для которого попадание на небеса, где архангел Метатрон показал ему многие тайные мироздания, стало выражением пристальности, телескопической приближенности – попаданием в метафизический задник. Енох первым из смертных узнал, что звезды не точки на небосклоне, а обладают протяженностью, подобно огненным горам. «Помню раскидистую черемуху над железнодорожной насыпью, царство белого цвета, если всматриваться, стоя поодаль. Мы приблизились, чтобы наломать домой букеты, и в этом невестином тереме застали парни с девушкой, Оба скинули рабочую одежду после того, как сели выпить, закусить на газетке. Их пронзительная ногота стала откровением. В левом верхнем углу поклонения волхвов Джентиля до Фабриана, если преодолеть насыщенные передние планы, заполненные фигурами и лицами, рассказать о которых не хватит бумаги, можно разглядеть трех робких от усталости и потерянности магов, взобравшихся на вершину горы, чтобы узреть невидимое великое, рождественскую звезду. «Однажды я провел два дня подле этой горы на окраине Иерусалима, Брис вифлеема Мне нравилось выйти ночью из палатки покурить, глядя на ее абрис. Подле велась древняя дорога, на которую у Марии отошли воды, и она поспешила обратно к жилью. До Фабриана никогда не был в святой земле, к его рождению крестовые походы завершились. Но в Европу были завезены рисунки, описания, и неудивительно, что иудейские горы он изображал с точностью, Не говоря уже о выразительной группе людей, приветствующих рождение Христа, где каждая фигура – характер. Добавьте сюда еще сокола, коней, мартышек, льва, собак, какого-то паренька со стертым безглазым лицом, шарящего руками по земле, не то из преклонения, не то обронил что-то. Так исполнилось давнее мое подспудное желание оказаться внутри картины, и не только метафорически, с предельной степенью близости в заднем плане Ренессанса. Благодаря этому осознанию вся реальность для меня с некоторых пор проглядывает будто в щелочку, складываясь подобно мозаике, но не калейдоскопу, и из осколков полей зрения предельной четкости, каждый из которых вроде бы обыкновенный камешек, но вместе они изображение. Все, что я вижу вокруг, я верю, а наш зрительный аппарат большей частью основан именно на доверии к способностям разума, Это содержание заднего плана полотна времени, прописанного с помощью, например, джентилида Фабриана до последней черточки. Есть еще один задний план, который интересует чрезвычайно. Тот, что за спиной странника Босха, хотя, конечно, весь Босх – это сплошной сценический задник божественной комедии, как кажется, особенно Ада, который интересней, конечно, Рая, потому что больше походит на нашу, во всяком случае, на мою жизнь. Задний план странника потому интересен, что главный герой не только метафорически, но и портретно напоминает моего прадеда Иосифа Розенбаума, о котором я часто думал в Берлине, в период, когда решил начать эти заметки, а именно после смерти бабушки, его дочери. Жизнь прадеда, точнее то, что я о ней знаю, кажется скудной на события, зато первая ее часть полна скитаний. Он родился в 1887 году на западном берегу Каспийского моря, Приобрел профессию часовщика, женился в 1914, а в 1916, для того чтобы избежать призыва на поля сражений Первой мировой войны, нелегально пересек границу с Ираном. Блудный сын, путник, пилигрим, торговец в разнос – эти образы волнуют недаром, поскольку сам земной путь – странствие человека от рождения до смерти, а потому понятие «странники» имеет значение в мифологии жизни – Полуразрушенная таверна, мужчина, справляющий нужду за углом, парочка любовников в дверном проеме, любопытная женщина, выглядывающая из окна с выбитыми стеклами и оторванными ставнями, не странник или поджидает она? Путник колеблется в нерешительности, полуобернувшись к таверне с почти страдальческим лицом. Странствовать, менять пространство, страны, стороны света, оказываться в странном положении, отстраняться, Именно этим занимается путник на дороге, еще не ведающий, где придется заночевать, кто пустит его во двор или в хлев, а если зима на дворе – в сене. В определенном возрасте странствия перестают быть воображения, и я находился на пороге вступления в такой период, когда в ноябре 2015 года прилетел в Берлин, приняв приглашение пожить месяц в старом доме на берегу озера Ванзее. Самолет приземлился после захода солнца, автобусом я добрался до электрички и сел в вагон вместе с двумя восточными мужчинами, смешивавшими в своей речи фарси и русский. Я приметил их еще на платформе. Один из них был слепец, с палочкой, движения неуверенные, на переносице непроницаемые очки. Они сначала о чем-то толковали оживленно, замолкли, и после паузы слепой сказал «поводырю» по поводырю по-русски — «Говори, ты должен все время со мной говорить, чтобы пробиваться ко мне в темноту, в которой я сижу». Эта картина со слепцом в пустом почти вагоне, движущемся сквозь непроглядный лес Грюневальда, кажется мне сейчас источником воспоминаний не только о той первой ночи, проведенной на берегу загадочного озера. Затем эти двое делали пересадку на Потсдам, шли по платформе, и слепой спрашивал «Мы на Ванзее? На Ванзее?» До усадьбы, где проживали участники литературного коллоквиума, было рукой подать, но в аэропорту я потянул спину, неловко схватив чемодан с транспортерной ленты. Так что кое-как доковылял до ворот, у которых убедился, что роуминг на моем телефоне не работает. И значит, цифровые коды от калитки, от парадного и небольшого сейфа с ключом от моей комнаты совершенно недоступны, включая Wi-Fi, работавший в доме». Я прохаживался у забора, тщетно пытаясь привлечь чье-нибудь внимание, поскольку к полуночи ни одной живой души в той местности не обнаружилось. Казалось, я приехал в пустоту, и это чувство сопровождало меня все остальное время, когда я уже не удивлялся, почему в 8 вечера на улицах нельзя было встретить ни одной живой души. Из беспомощности я отправился на станцию, но и там негде было прикорнуть. Платформы были пусты, каждый уголок вокзала продувался, так что пришлось вернуться, перекинуть рюкзак через ограду и приблизиться к дому вплотную. Я стучал в окна, дергал ручки застекленных дверей. Напрасно, никто не отзывался. Делать было нечего, я спустился на берег озера, чтобы найти кучу собранных, но еще не сожженных листьев, в которые я зарылся, вынув предварительно из рюкзака бутылку виски. Я лежал в перине запавшей листвы и смотрел на противоположный берег, где среди огоньков фонарей были и те, что освещали парк перед виллой Марлир. Я достал заветные часы прадеда, оставшиеся мне после смерти бабушки вместе с альбомом семейных фотографий, и стал проворачивать минутную стрелку, как я делал это в детстве. Прокручу на 10 минут, подожду, прокручу еще... Получив их спустя десятилетия, с часами я решил не расставаться, считая их чем-то вроде амулета. Прадед прислал их своей дочери незадолго до смерти. Он был часовщиком, и, очевидно, эти часы были его рук дело, без надписи производителя. Ходили ли они когда-то, неизвестно. На задней крышке была выгравирована надпись «Анте Натум». Я полагал, что эти часы, как и в детстве, помогут терпеть, переносить неприятные ситуации. Кроме того, мне было просто приятно брать их в руки, словно я держал в пальцах волшебную линзу детства, те два года, что довелось мне прожить у бабушки, пока родители разводились и разменивали жилье. Бабушка умерла в доме для престарелых. Последние 12 лет никого не узнавала. Не произнесла ни слова и вздрагивала, когда я осторожно прикасался губами к ее щеке. Все ее имущество помещалось в фибровом чемоданчике, выданном мне патронажной медсестрой. Изнутри он пах хозяйственным мылом и истлевшей бумагой. Это был единственный багаж, с которым Серафима когда-то переехала в стар-дом, как она его называла. И содержимое чемодана, старые фотографии, газетные вырезки, ветхий зачитанный номер «Нового мира» с одним днем Ивана Денисовича, несколько писем и пачка патентов прадеда, в которых мне еще предстояло разобраться. Все это находилось последние месяцы у меня в рюкзаке, который я, засыпая на берегу Ванзея, Положил себя под голову, размышляя о том, что я вижу, глядя в кромешную озерную тьму. Есть такие события, которые уничтожают место, не оставляют от него ни клочка, одну географию. Вот и я тогда оказался на краю такой странной воронки, водная преграда перед которой представала словно бы порогом в преисподнюю. Все вокруг было в высшей степени ухожено, респектабельные дома, озеро, парк, лодочная станция, пристань, неподалеку могила Клейста, и где-то там, всего в километре, 20 января 1942 года сидели за столом люди, принявшие тогда решение об уничтожении миллионов других людей. Ночь была тьмой непреклонна, и если бы не бутылка лафройк, она бы не только не приобрела смысла, но никогда и не кончилась». Селись задремать, я вспомнил, как в прошлый свой приезд в Германию ехал на поезде из Мюнхена на юг в компании немецких филологов и переводчиков. Вот мы миновали озеро, где утонул Людвиг Баварский, прославленный много чем и когда-то ходивший в горы созерцать альпийский ландшафт, покуривая опиум в уединенной хижине над пропастью, возлежа среди персидских ковров, в то время как его свиты и поклонницы поджидали в отдалении, например, в замке Эльмау. Поезд петлял и карабкался, и вскоре появились вокруг горные вершины, заснеженные, скалистые. Я удивился вслух, ведь всего ничего, только час пути от города, а вот и настоящие перевалы. И спросил своих спутниц, мол, вы, наверное, часто ходите в горы, почти каждые выходные? «В нашем кругу это не принято», — ответили мне потому что мы антифашисты, а нацисты со своим гиперборейством и культом альпинизма настолько дискредитировали горы, что нам туда путь заказан. Я едва сдержался тогда, но сейчас на берегу Ванзея, глядя во тьму над виллой Марлир, пришел к выводу, что такой жесткий подход осмыслен. Это при том, что среди моих визави были две девушки, мать одной из которых выучила иврит и прошла гиюр, в то время как мать другой и слышать ничего не желала – уша Мне снова во время забытия привиделся Босх, его странник, а утром меня разбудило карканьем ворона на ветке над головой. Я едва продрал глаза, когда ко мне подошел встревоженный сторож. Я не сразу сумел встать. Очевидно, ночь, проведенная на земле, отозвалась в мышцах, и боль в спине схватила меня стальными челюстями поперек туловища. Так что какое-то время я сидел на корточках перед сторожем, перед зеркалом озера, не в силах произнести ни слова». Мне было почему-то стыдно, будто я был в корне виноват. Наконец я поднялся, сторож проводил меня и протянул ключ от комнаты. Не успел я завалиться спать, как постучалась девушка, координатор литературного коллоквиума, которая выдала денег на месяц жизни. Холодная ночевка не прошла даром. К вечеру я проснулся под крышей дома, у порога которого провел ночь, от боли, возникавшей в пояснице при малейшем шевелении. Кое-как сполз с кровати – На четвереньках добрался до стены, а по ней до туалета. Где-то на середине пути обратно у меня выступили слезы. И я подумал, что это хорошо, ведь в сущности я забыл, когда последний раз плакал. А ведь всегда есть что оплакать. Вернулся я тем же путем и сумел оторваться от стены и упасть не на пол, а на кровать. Ничего не оставалось делать, как смотреть в потолок и в окно, в котором видны были покачивающиеся верхушки деревьев. В Берлине я был второй раз в жизни. Я стал вспоминать, что запомнилось после первой поездки два года назад. И это оказалась пустота, в которой я оказался, когда добрался до Рихстага и попытался представить, как здесь выглядел город во время войны в то самое мгновение, когда было выдружено Красное Знамя. Я вспомнил фотографию того же времени одного еврейского поэта в шинели и фуражке, капитана советской армии, у бренденбургских ворот, держащего в руках голову Гитлера, Черную, отломленную от статуи. Вокруг поэта, раскатанная в прах и слякоть машинами и танками, пустошь города. Внезапно я осознал, что боль наполняла меня, как эта самая пустота военной разрухи, теснила изнутри и снаружи, и тут я понял, что на сегодня назначены две встречи, отменить которые теперь было невозможно. Одна встреча следовала за другой, с Елизаветой, литературоведом, которая хотела расспросить меня о чем то для своей диссертации, Другая — с журналисткой, пригласившей меня записать на радио короткое интервью. Превозмогая боль, я приполз в пристанционное кафе, криво сел, достал часы и стал ждать. Елизавета явилась первой, поинтересовалась, что со мной, и, кивнув, стала спрашивать, а мне пришлось отвечать, хотя и сквозь зубы от боли. Мне не нравилось то, что со мной сейчас происходило, некое превращение в подопытного кролика. Я стал подкручивать стрелки часов». Вскоре в кафе пришла журналистка, Кристина. Она заказала кофе и стала терпеливо его пить понемногу, покуда Елизавета разворачивала свою паутинную пряжу. Кристина быстро сообразила, что к чему, что меня корчит от боли, смастерила самокрутку и предложила выйти покурить. Я извинился, мы вышли, и через несколько затяжек боль отступила. Я вернулся и ответил на остававшиеся вопросы. После чего мы с Кристиной поехали на берлинское радио. Мне показались забавными там допотопные лифты, похожие на выдвигающиеся спичечные коробки. Я вспомнил, как в такой пустой коробок в моем детстве мальчишки засовывали майского жука вместе со свежим листиком березы, и жук потом внутри таинственно царапался и грохотал, если приложить коробок к уху. В лифте я почувствовал себя таким жуком на несколько мгновений, а затем мы шли по нескончаемому коридору, и Кристина вдруг указала на распахнутую дверь «Вот кабинет Гиммлера». Она привела меня в одной из студий, отделанных деревом. Я сел к микрофону и ответил на несколько вопросов. А потом на выходе Кристина мне шепнула «Из этой студии Гитлер объявил войну СССР». И тогда я вспомнил, как она, когда мы с ней только познакомились, водила меня по Берлину и рассказывала, что в 1990-х годах город был необъяснимо полон кроликов, скакавших в бурьяне между домами, не отремонтированными еще с 1945 года, и изрешеченными пулями. Город отапливался углем и осенью тонул в дыму, смешанном с туманом. И, конечно, все вокруг в этих черных домах трахались, как эти самые кролики на пустырях, «Поскольку в этой последней богемной столице Европы, в этом новейшем огромном Монмартре, совершенно нечем было заняться, кроме как любовью и искусством», — объяснила тогда Кристина. «И в этот раз мне Берлин показался необычайно похожим на Москву. Причем дело было не только в том, что оба города несли на себе отпечаток одной послевоенной эпохи. Вот почему Берлин мне показался неотличимым от Москвы, в которой также хватает социалистической панельной застройки». Это кроме того, что послевоенный период восстановления страны из разрухи, осуществленный руками немецких военнопленных, наполнил Россию добротными, сложенными из известняка домами. Я провел два года в таком доме на обшироне в доме, где жила бабушка Серафима. Затем мы вышли из здания радио и пошли на бульвар под железнодорожные эстакадой пить вино. Холодный город наполнился стуком поездных колес и ледяным белым вином, Мы продрогли, и Кристина потянула меня куда-то за собой. Скоро мы оказались в будке для моментальных фотографий, где стали греться собственным дыханием, постепенно развеселились, корча рожи. У Кристины это мило получалось. После мы забрали ее сына из продленки, повезли его к отцу, с которым он не жил вместе с самого рождения. После чего вернулись на Гейнештрассе, где в большой квартире на шестом этаже без лифта обитала Кристина. У меня опять заболела спина, не так сильно, как раньше, но все-таки мне требовалось обезболивающее. И я его получил. Век один и хорошую порцию волшебной травы, после чего я снова пришел в себя. Мне еще в юности казалось, что существование – суть степень уменьшения или усиления боли. Просто лет до 30 имелось больше сил такое переносить. Теперь же, чуть что, боль оформляет меня точно жука в коробке. Вопрос еще – насколько я громко царапаюсь и стучу лапками изнутри – «Или слышно меня только если поднести коробок к уху?» Понемногу спазмы отступили, и мы смогли заняться любовью. Поздно вечером у малохольного отца ребенка Кристины возникли срочные дела. Он привез сына, и в полночь я возвращался на Ванзее со стратегическим запасом лекарства во внутреннем кармане у сердца. Так что, когда вышел к берегу озера, я чувствовал себя куда увереннее». Листья в парке вокруг усадьбы уже были убраны, хотя я не представлял себе, куда можно деть всю их массу, разве что сжечь, но ни кучки золы, ничего от костров не обнаружил. Я полежал, постепенно замерзая от сырости в лодке, вытащенной на стапель, снова глядя на огоньки на противоположном берегу, и понял в какой-то момент, что именно так начинается моя маленькая новая жизнь.